Глава 34. Ульяна. В квартиру к Никите я возвращалась не особо радостная. Думала про мать. Еще и, как назло, живот стало тянуть. Организм всегда слабел при месячных. И за что на женскую участь свалились эти страдания? Хорошо, хоть завтра суббота. Можно спокойно завалиться на кровать и не вставать. Хотя пора было, наверное... Поговорить с Никитой о своем проживании. По пути купила себе обезболивающее и, как только переступила порог квартиры, прильнула к подушке. Решила сперва полежать, а если легче не станет, выпью таблетку. Включила на телефоне классическую музыку, сбавив громкость почти до минимума, потушила свет и постаралась расслабиться. Закрыла глаза и подтянула к себе ноги, прижав к животу подушку. Навещивая мысль, что скоро боль отпустит, раздражала потому что ничего не менялось сколько я так пролежала не знаю просто плыла по течению боли пульсировавшей в животе и в висках пока в комнате не послышались шаги и не загорелся свет я думал дома никого нет ты спишь спросил ник я повернулась на другой бок чтобы увидеть его и постаралась выдать подобие улыбки нет просто лежу «В темноте с музыкой?» — не понял он. «Угу, релаксирую», — постаралась отшутиться я. «Эх, надо было не ждать и выпить таблетку сразу». «Что-то случилось?» Новиков сел на край кровати, изучая мой болезненный вид. Его взгляд скользнул к подушке, которую я прижимала к животу. Мне вдруг сделалось неудобно. Должны ли девушки говорить, что у них красные дни календаря, Или надо придумать отговорку? Ничего, просто...» Я замялась, почувствовав, как щеки покраснели. «Мне оставить тебя одну?» «Если можно». «Ладно, конечно, без проблем». Не говоря ни слова, Никита поднялся и вышел из комнаты. Он ни о чем не спрашивал, не допытывал. Просто молча оставил меня одну. Что ж, по крайней мере, не придется натягивать обманчивую улыбку и притворяться, что все хорошо. Возможно, даже удастся уснуть. А завтра уже станет легче. На второй день я никогда особой боли не чувствую. Перевернувшись на другой бок, я постаралась расслабиться. Однако проклятые собаки, которые неожиданно залаяли под окнами, не дали такой возможности. Мой взгляд устремился на окна многоэтажек. Я старалась отвлечься, думать о чем то хорошем — Только время шло, а боль не проходила. Спустя минут двадцать дверь в комнату снова открылась, и послышались шаги. Я невольно повернулась на другой бок, заметив, что Никита замер где-то на полпути между кроватью и стеной. В одной руке он держал кружку, а в другой — какой-то белый пакет. Потоптавшись нерешительно на месте, что было ему крайне несвойственно, Никита все таки подошел ко мне. Поставил на тумбу кружку, а сам сел рядом. «Что это?» — спросила я, приподнявшись на локтях. Положение было не особо удобное, но открывало хороший обзор. «Травяной чай и грелка». «Что?» «Ну, я почитал». Ник коснулся указательным пальцем подбородка, задумчиво всматриваясь в окно. «Почитал?» «Да, что травяной чай помогает». А грелку мне посоветовала в аптеке девушка. Сказала ее надо приложить на 15 минут, не больше. Это в том случае, если не хочешь пить таблетки. Я вдруг забыла о боли в животе, ощутив прилив невероятного тепла. Он сходил в аптеку, потому что переживал обо мне. Сделал чай, читал в интернете статьи. Выходит, ему не все равно. К глазам подкатили слезы, и я быстро заморгала. стараясь не показывать, что чертовски тронуты его крайне необычным поступком. «Я не знала», — ответила я, смущенно улыбнувшись. «Я тоже. К грелку сейчас. Момент». Никита залез в пакет, суетливо вытащил оттуда коробочку и с видом важного человека стал изучать инструкцию. А я продолжала рассматривать его. Наверное, это был лучший момент в наших странных отношениях, «Если бы можно было остановить время, я бы остановила. Знать, что ты кому-то не безразличен, это прекрасно. Пожалуй, даже слишком...» «Ложись удобнее, а я время засеку». «Хорошо», — кивнула я в ответ. Новиков положил на мой живот одноразовую грелку и прикрыл ее сверху краем покрывала. Обойдя кровать, он уселся рядом, не выпуская из рук телефона с таймером. При этом он выглядел таким серьезным, словно совершал поступок, который мог изменить человечество. Было тяжело не умиляться, видя его таким. «А еще я читал, что надо отвлечься». «Как?» «Можно включить комедию или передачу про путешествия. Мне еще нравятся лекции из Гарварда». «Никита», — прошептала я. Он отложил телефон и посмотрел на меня. «Что?» Когда я была маленькой, среди детей была популярная игра «Пять секретов». «Давай поиграем, пока не вышло время». Странное название. Ну ладно. Довольно быстро и неожиданно согласился Новиков. На самом деле такой игры не существовало, и я никогда не играла в нее. Но мне вдруг захотелось узнать что-то такое, чего никто не знал об этом парне. Захотелось стать на шаг ближе, а без тайн Это невозможно. «Я первая», — произнесла, пытаясь мысленно сочинить хоть какие-то правила. В голову особо ничего не приходило. К тому же боль в висках продолжала пульсировать. Правда, я не планировала сдаваться. «Давай, Снежинка, вытащи свой скелет из шкафа. А потом я начну тебя нагло им шантажировать». Голос Ника прозвучал как-то мягко и уютно. Мне вдруг показалось, что здесь и сейчас между нами зарождалось нечто большее, чем просто секс, и это дарило надежду. В детстве я думала, что Луну можно съесть, если встать на носочки и как следует протянуть руку. Твоя очередь. Мне было немного неловко рассказывать про такую глупость. Думала, он засмеет меня. Однако Новиков воспринял услышанное абсолютно нормально. И даже задумался насчет своего ответа. В детстве я думал, заговорил Ник серьезным тоном. Мимолетная улыбка сошла с его губ, словно лицо заслонило полупрозрачная вуаль обреченности. Я приподнялась, усаживаясь удобнее. Боль немного отступала. О чем? О том, что чем чаще дерешься и получаешь синяки. тем будет проще жить. Такая ерунда. Лучше бы я думал о луне, которую можно съесть. Пших — и все. Прекрасная магия, которая окутала комнату на короткий миг, вдруг испарилась, оставив на своем месте пыль. Создавалось ощущение, что чем быстрее я бегу за Ником, тем дальше он от меня становится. Будто оказаться с ним на одном уровне невозможно. «В школе мне однажды отрезали волосы», — призналась я. «Мне очень хотелось, чтобы магия вернулась в эту комнату. И если для этого нужно раскрыть свое сердце, я готова рискнуть». «В школе меня однажды избили за то, что настучал учителям». Черед признаний перешел к Новикову. Он пытался улыбнуться, но вышло из рук вон плохо. В эту минуту Никита напоминал ребенка, заблудившегося в тумане, Ребёнка, который смиренно ждал, оглядываясь по сторонам, как умеют ждать только дети, искренне, до последнего вздоха. У меня тоже внезапно возникло чувство, словно я оказалась в безысходном положении. Я никогда не видела своего отца. После моих слов Ник силой сжал в пальцах упаковку от грелки. «Я бы отдал все, чтобы своего никогда не видеть». Произнес он вдруг. Выражение лица Новикова стало мрачным, а упаковка от грелки треснула в его руках. Он слишком сильно растягивал ее, явно вспоминая нечто неприятное. В глазах промелькнула тоска, словно ночь в жизни этого парня никогда не заканчивалась. Я сглотнула. В прошлый раз разговор зашел про маму, в этот раз — про отца. Неужели у него настолько натянутые отношения в семье, «У меня день рождения летом», — выпалила я последний факт. Ник отложил поврежденную упаковку на тумбу, взял телефон и глянул на часы. «Убирай, время вышло», — сообщил он. Я убрала грелку, накрылась одеялом и принялась ждать ответа. Порой ответы на вопросы получить непросто. Порой, чтобы произнести их вслух, требуется определенное мужество. Поэтому я не давила. Но и Ник не спешил раскрывать передо мной колоду своей жизни. Он стал отходить к дверям, будто это само собой разумеющееся. «Эй!» — крикнула я. «Что?» — Ник остановился в проеме, повернувшись ко мне наполовину. «Ты не рассказал последний секрет». «В эту субботу». «А?» — я непонимающе смотрела на него. «Но лучше забудь об этом». Планы у меня уже есть. Клуб, друзья, девушка между ног и виски. Не болей, Снежинка. Это не сексуально. Ты шутишь? Одна короткая фраза отозвалась во мне чем-то болезненным и неприятным. О чем именно? О девушке между ног. Наверное, мои слова прозвучали как проявление ревности и были вообще не к месту. Но как не спросить? Я просто не могла промолчать, у меня внутри все оборвалось от его реплики. Разве между нами не нечто большее, чем просто регулярный секс? Разве нужен кто-то еще, когда есть я? Снежинка, я не пробуюсь на стендапера. И да, я уже просил. Не нужно меня романтизировать. Мой ответ ему был не нужен, поэтому Ник просто закрыл за собой дверь».